Минуты длились ожидания и молчания. Затем министр поднял голову и пристально взглянул в лицо капитану. Но гасконец не шелохнулся. Он видал и не таких людей. Шуазель улыбнулся гордой и слегка дерзкой манере мушкетера себя держать и произнес с любезным жестом. «Садитесь, пожалуйста, капитан» что он находился совсем близко от Гасконца. Он сел. «Вы не догадываетесь, зачем я велел вас позвать?» спросил министр. «Нет, герцог. Знаете ли вы, что на вас возложено управление эскортом, которое будет сопровождать графа Денуэля в Страсбург? Там граф Денуэль будет ждать прибытия госпожи Дофины». "Госпожи Дофины?" переспросил деспиракт. "Да," с улыбкой ответил герцог Шазель. "В данную минуту мариантоннетта фриск дефина Франции присутствует." "Вы первый слышите об этом после его величества Дофина, госпожи Дюбари и меня самого?" "Но я продолжаю. Граф Дануэль будет ждать прибытия Дофины. Вам быть может не безизвестны капитаны, что госпожа Дюбари Он был в восторге от брака Дофина. "Я это знаю", невозмутиво произнёс де Спирак. "Его жажда бари опасается соперницы при французском дворе", продолжал министр. "У неё есть преданные друзья, и вы из их числа, господин де Спирак". Он пораествовался. "Я действительно из их числа", с ударением проговорил господин. А я нет. Тем же тоном сказал Шозель. Так вот, у меня там лежит полицейское донесение, и министр указал пальцем на развёрнутое письмо, из которого я узнал следующее: Преданные, Преданные друзья госпожи Диворич решили вас препятствовать даже посредством насилия въезду во Францию той, которой ещё вчера была эрцгерцогиней Австрии. Он умолк на минуту. Затем он встремил свой проницательный взор в лицо Деспирака и произнёс: "Да и это знали капитаны". Этого я не знал. Здесь можно было видеть подожество. Это было сказано с такой твёрдостью и откровенностью, что Шозель не колебался более, он поверил. На его лице отразилось внутреннее удовольствие. Он встал И, сделав два шага к поднявшемуся офицеру, спросил: "Верите ли вы, капитан, что госпожа Дюбари участвует в этом заговоре?" Не дерцак, я этому не верю. Прекрасно. Теперь перейдём к тому, зачем я вас позвал. На главе заговора стоит депрецише в стиль. «Я с ним знаком», — проговорил Дэсперак, едва сдерживая волнение. Шуазель улыбнулся. «По некоторым государственным соображениям, я не хочу отдавать приказы об его аресте», — продолжал он. «По некоторым нравственным соображениям, я не хочу, чтобы он был убит. А между тем, если он умрет, то заговор не будет существовать». Следовательно, перебил Гасконис. Надо его у мертвить, не убивая. Вот именно. А для этого имеется только двое. Именно. А так как де прешишест обладает самой меткой рукой в королевстве, то Вегерцк подумали, что капитан мушкетеров граф де Спирак единственный человек, способный убить и не быть убитым может драться с депресишенстель. Именно. Чего идти за ними, провор? Не, вы мне даёте этот приказ? Ничего не могу сделать. Приказ, воскликнул министр. Нет, я выражаю только желание от имени короля. От имени, пролепетал доццирак бледнее. От имени короля, твёрдо проговорил Герцхшазель. Эти два человека, не сводившие глаз друг с друга, пережили тяжёлую минуту молчания.